«Ты же, Критий, видишь, что Эфтидем тебя отвергает, но пользуешься всяким случаем потерться об него, как свинья, а забор...» Критий опешил, сжал руками доску стола, глаза его налились кровью. Поджав губу он заговорил ядовито, злобно, «Наконец-то, Сократ, искреннее слово!» Я давно понял, что ко мне ты испытываешь не те чувства, что к остальным ученикам, и в особенности к Калкевиаду. Сократ хотел что-то сказать, но Критий резко перебил его. Я еще не кончил. Особенно к Калкевиаду, в которого и ты влюблен, молчи, я знаю. Вот почему ты его, хотя он моложе меня, выпистывал и поставил на то место, где должен был стоять я». Выпистывал, милый Критий, не отрицаю, но поставил на какое-то там место, так может сказать лишь тот, кто сам в душе насильник. Молчи теперь ты, кто знает, может быть и ты когда-нибудь станешь стратегом, тогда я пожелаю тебе допускать насилие единственно словом и единственно ради доброго дела. Сократ вздохнул. «Ах, если б я мог провидеть будущее, что каждый из вас двоих принесет нашей родине?» «Ты часто говоришь, как провидец. А мое, Ялкивиады, будущее видишь недостаточно ясно?» Сократ встал. «Будущее таит в себе чудеса красоты и блага. Но творцы их, те, кто обращают к нему свое воображение, свою фантазию, смелые помыслы, поэтическую образность, поднялся и Критий. Но из нас двоих разве не я поэт? гордый поступью он двинулся к калитке и там еще обернулся. Мне больше нечего искать у тебя, Сократ, если ты видишь во мне свинью. Наш диалог пока закончен когда крити ушел на оградой появилась взъерошенная голова симона опять подслушил укоризненно спросил сократ да и что скажешь оба они одинаковые равно страстные упрямые неукротимые спасибо за ободрение иронически молвил сократ Глава 17 Над Грецией одно небо, голубое, как цвет василька, Один свет, прозрачнейшее сияние, Один у Греции Олимп, населенный народцем богов и богинь, Которые все пропахли человечьим духом, как морской причал запахом рыбы. Одни дельфы в Греции, которым открыто будущее. Один язык в Греции, в так мало различий, какую область не возьми. Но нет у неё единой идеи, одной общей цели. Войны обостряют классовые раздоры и борьбу за власть. Эти обостренные споры, в свою очередь, Разрешаются остриями копии мечей. Страна, оскудевшая, опустошенная войной, ищет обогатиться и возвыситься с помощью новой войны. Но даже оборонительные войны превращаются в грабительские. эладу все мучительнее раздирают противоречия, кровавые междоусобицы. Как тут поверить в Никиев мир? Какое значение имеет то, что в мире нуждаются владельцы поместья и крестьяне-аттики, или владельцы рабов, на труде которых они наживают бешеные деньги, а остальные граждане? Можем ли мы, афиняне? Поставить над собою миролюбивого Никия, слабого, стареющего человека, который во имя неверного мира протягивает руку тем, кто издавна воспитывает своих юношей и девушек в суровом воинском духе, того, кто обещает вдобавок спартанцам помощь Афин, если взбунтуются их элоты». Мы хотим, чтобы нашим главой был не глупый в своей хитрости старец, а доблестный муж, который не позволит водить себя за нос и вооружиться сам, когда сосед вооружается. Кто этот муж? Ответ один. Сын Клиния, племянник Перикла, ученик Сократа, Алкивиат! афинин поведет этот, молодой, еще не прирученный хищник, красивый до того, что дух захватывает, гибкий, ловкий, отважный, дитя фортуны, жарко любимый, жарко любящий, гордость Афин, надежда народа. Никого столь щедро не наделила судьба прекрасную внешностью никого не осыпала она богатейшими дарами жизни так как алкивиада говорили о нем в более поздние времена но и современники его знали это под бурное ликование народа алкивиад был избран и введен в должность стратега но алкивиад не был балкивиадом воспитанником сократа И никакой радости не ощутил бы он сегодня, Если б с ним вместе не радовались все афиняне. «Всякий, кто по дружбе захочет прийти сегодня в мой дом, Перед заходом солнца будет желанным гостем!» Так устами глашатый взвал Алкивиад все граждан на пир. Толпа у стен вокруг его садов все гуще, люди не могут дождаться когда откроют ворота анофилес забрался по спинам на стену наблюдает оттуда за приготовлениями к пиру боги олимпа кричит он в изумлении я слепну от такого зрелища голодная толпа под стеной бронится договори «Да же чего ты видишь тощий верзило дернул анофилеса за ногу а вот стащу тебя бездельник «Или ты за то, что видишь, будешь клянчить подачку?» «Сбрось, комара!» «Не волнуйтесь, граждане, сейчас все перескажу!» Торопливо откликается анофилес и, заслонив ладонью глаза от солнца, в восторге выкрикивает. «О, животворный Гелиос! Прекрасная Афродита! Вдохновительница любви! Великий пан, оберегатель стад!» «Ты не у алтаря, дуралей! Говори, что видишь!» «О, Дионис, бог вина и плодородия!» Не прекращает взывать к богам анофилес. Кто-то нагнулся за камнем. Но анофилес уже спрыгнул по ту сторону стены. «Негодяй! Паразит несчастный! А нас тут как мух! Не хватит на всех! И мы даже не знаем, что там готовят!» «Знаем!» Вскричал какой-то подросток, которого отец подсадил на стену. Сад полон рабов, носят в дровах кострам, насаживают на вертела говяжьи окорока, свиней, телят, гусей, овец. Рабыни носят блюда с горами, сельдей, корзины полные сладостей, груш, фиг, орехов, амфоры с вином, их целая вереница по пятам друг за дружкой. Вдруг он истошно заорал «Пожар!» Горит весь сад в огне. Дым повалил через стену, то рабы подожгли все костры и принялись вращать вертела. Дым пахнет древесным духом, жиром, жарящимся мясом, дразнит обоняние нетерпеливых. И тут раздается отчаянный вопль. «Ворота открыли! Мы не попадем! Попадем!» Кто-то уже прорвался внутрь кто посмелее лезет через стену в воротах столпотворения, тело к телу, давят друг друга, кричат, зовут о помощь, рабы наводят порядок. Впустили, столько голодных, сколько могут вместить сады, после чего с великим трудом ворота закрыли. В садах настоящий элисий, и балки Балкивиад щедр, прямо расточителен, а за воротами отчаяния, Крохают кулаки по медным створкам, ведь Алкивиад в состоянии накормить все Афины. Алкивиад может все, что пожелает. Алкивиад словно прочитал эти мысли.